Глава четвертая. Абсолютно здоров. Никаких отклонений. Врач ткнул пальцем в экран. Вы только посмотрите на это давление. Я бы хотел, чтобы у меня было такое. Кардиограмма, энцефалограмма, все в полнейшем порядке. Подождите, я вам дам распечатку для вашего врача. Он нажал кнопку на компьютерном диагностике, и из принтера выполз длинный лист. Я не о себе беспокоюсь. Что с мисс Петит. Пожалуйста, не волнуйтесь, молодой человек. Толстяк доктор похлопал Яна по колену. В этом жесте было не только профессиональное сочувствие, так что Ян отодвинул ногу и холодно посмотрел на него. У нее легонькая сотрясенница, водички морской глотнула. Ничего больше. Вы можете навестить ее в любой момент. Но я хотел бы денек подержать ее в больнице. По существу только ради отдыха. Медицинская помощь ей не нужна. А вот и ваша распечатка. Зачем она мне? Передайте ее в компании. Там запишут в медицинские отчеты. Это может быть сложно. Почему? У вас же есть спутниковая связь. Я могу заплатить, если вы полагаете, что это не входит в расходы больницы. Ни в коем случае. Разумеется, я тотчас же распоряжусь, только давайте сначала вас, так сказать, отстегнем». Руки врача замелькали, снимая с Яна датчики, вытаскивая из вены иглу и протирая кожу спиртом. Ян натягивал брюки, когда дверь распахнулась, и раздался знакомый голос. «Так вот ты где. живы здоров. Ну и заставил же ты нас поволноваться». «Смитим, что ты тут делаешь?» Ян порывисто схватил зятя за руку. Крупный нос, словно клюв, худое жесткое лицо. Точно привет из дома, среди округлой мягкости здешних обитателей. Похоже, что и Тергут Смит раз встреча не меньше. Здорово ты меня напугал. Я был виталий на конференции, когда услышал. Ну, подергла кое-какие ниточки, схватил военный самолет и как раз приземлялся здесь, когда стало известно, что вы нашлись. Но, надо сказать, выглядишь ты отлично. На тебе это происшествие не отразилось. Ты бы посмотрел на меня ночью, когда я одной рукой хватался за подушку, другой за Эйлен, и брыкался одной ногой. Не хотелось бы испытать такое еще раз. Да, похоже, что тебе здорово досталось. Надевай рубаху и пошли выпьем. Ты мне все расскажешь. Ты видел корабль, который вас потопил? Ян отвернулся за рубашкой, и лица его взять не видел. Ему сразу вспомнились ночные предостережения. Действительно, голос Смики изменился, когда он задавал последний вопрос или показалось. Вопрос-то не такой уж невинный. Ведь в конце концов он безопасность до такого уровня, что может хватать армейские самолеты среди ночи. Надо было решаться, говорить всю правду или начинать лгать. Натягивая рубашку через голову, он глухо сказал из-под нее. Ничего не видели. Ночь была темная, а на кораблях никаких огней. Первый прошел так близко, что мы едва не опрокинулись, а второй врезался прямо в нас. До сих пор все святая правда. Хотел бы я знать, кто эти ублюдки. Конечно, я тоже виноват, что болтался без огней, но все-таки... «Да, совершенно верно, старина. Пиши жалобу, я тебе помогу. Я уже начал расследование и кое-что выяснил. Два военных катера на учениях очень далеко от того места, где должны были быть. Когда они вернутся на базу, то услышат пару ласковых слов, можешь не сомневаться». «Да черт с ними, Смитти, это же недоразумение». «Ты очень добр к ним, но ты же джентльмен. Ладно, давай заглянем к Эллен, а потом все-таки пойдем выпьем». Эйлин звонко расцеловала их обоих, потом всплакнула, сказала от радости и потребовала, чтобы Тергут Смит выслушал во всех подробностях, что с ними приключилось. Я напряженно ждал, стараясь не выдать себя. Вспомнит ли она субмарину? Кто-то ему солгал. Две совершенно разные версии о катерах. Зорванные контрабандисты или два военных катера. Кому верить? И трах. Вот так мы очутились в воде. Я совсем захлебнулась, ну и ревела, конечно. А вот этот старый морской волк сумел удержать меня над водой. По-моему, я еще и поцарапать его пыталась за его заботы. Паника. Пожалуй, прежде я и не знала, что означает это слово. А голова ушиблена, и все вокруг крутится и расплывается перед глазами. Потом появилась подушка, я ухватилась за нее, и мы поплыли. И помню еще, как он меня старался подбодрить, а я ему не верила. А потом ничего. «Ничего?» – переспросил Тергут Смит. «Абсолютно. Следующее, что я увидела, вот эта палата. И мне рассказали, что произошло. Она взяла Яна за руку. Я никогда в жизни не смогу отблагодарить тебя, ведь не каждый день женщине спасают жизнь. А теперь уходите, пока я не разревелась снова». Из больницы они вышли молча. Тергуд Смит показал на ближайшее кафе. «Здесь годится?» «Конечно. Ты или что-нибудь сообщал?» «Ночью нет. Не было никакого смысла ее будить, чтобы она там с ума сходила. Но утром, узнав, что с тобой все в порядке, я ей позвонил, и она шлет тебе всю свою сестринскую любовь. И велиц вперед держаться подальше от маленьких парусных лодок. Ну, Ли в своем репертуаре. Твое здоровье». «Твое». Они подняли стаканы и выпили. Бренди обожгло, согрев какую-то точку внутри, о которой я и не знал, что она замерзла, но согрела не до конца. Ему пришлось подавить желание рассказать зятю о прошедшей ночи, о подводной лодке, о том, как их спасли, о катерах, обо всем. Не совершает ли он преступления, умалчивая о случившемся? Только одно ему помешало выболтать всю правду. Израильтяне спасли им жизнь. А Сара сказала, что если он проговорится о субмарине, то подвергнет их опасности. Забыть. Он обязан забыть все это. «Хочу еще стаканчик», — сказал он. «Я составлю тебе компанию. Знаешь, забудь ты эту ночь и наслаждайся отпуском». Ты мои мысли читаешь. Но память не уходила. гнездилась где-то в уголке сознания, готовая вырваться наружу, едва он расслабится. Прощаясь с Смитом у площадки вертикального взлета, Ян испытывал виноватое удовлетворение от того, что ему не всегда придется быть начеку и помнить о своей лжи. Солнце, еда, вода – все было замечательно. Только на яхтах они больше не катались по молчаливому согласию. В постели Элен проявляла свою благодарность с таким пылом, что к утру оба бывали счастливы и выжатый, как лимон. Но воспоминания его не покинули. Просыпаясь на заре, щекой на рыжих волосах Эйлен, он вспоминал Сару в подводной лодке, вспоминал ее слова. Неужели он погряз во лжи? Это оказалось невозможным. Прошло две недели, и они, пожалуй, были уже не прочь покинуть теплое море. Воспоминания, конечно, останутся. Они отлично загорели, будет что показать друзьям в Англии, пусть позавидуют. И уже хотелось домой и хорошего мяса хотелось с картошечкой после всей непривычной гастрономической роскоши. Кормят здесь отлично, ничего не скажешь, но нельзя же всю жизнь прожить на такой пище, надоедает. Они расстались на автовокзале Виктории после долгого прощального поцелуя, и Ян поехал к себе домой. Заварил чайник крепкого чая и понес его в мастерскую, неосознанно расслабившись, когда входил в дверь и включились лампы. Стена над рабочим столом сплошь увешана инструментом, блестит полированный хром. На столе идеальный порядок, чистота, аккуратно разложены разные приспособления. В специальной рамке был зажат прибор, с которым Ян возился перед отъездом. Ян сел и покрутил его. Потом взял ювелирную лупу, чтобы проверить, как пропаяны контакты. Прибор почти готов к работе, если только вообще заработает. Должен. Компьютерная модель это подтвердила. И идея была простая. Все крупные морские суда для навигации используют спутники. В любой точке мирового океана Всегда бывает не меньше двух таких спутников. Навигационные приборы корабля посылают сигналы, спутники их отражают, а отраженные сигналы сообщают азимуты спутников и их высоты над горизонтом корабельному компьютеру, который без труда вычисляет местонахождение судна с точностью до нескольких метров. Все это несложно, и такие приборы замечательно эффективны, но довольно громоздкие и дороги. Для большого корабля это мелочь, а если небольшая яхта, надо сделать маленький легкий прибор. Иан уже довольно долго работал над упрощенной конструкцией, которая могла бы подойти любому судну, независимо от размеров. Прибор получался достаточно компактный и дешевый, его мог бы приобрести кто угодно. Если он будет работать, то можно и запатентовать его, лишние деньги никогда не помешают. Но это все в будущем. А пока надо сделать, чтобы он работал, и миниатюризировать все его детали. Но на этот раз он не увлекся работой, как это обычно бывало прежде, в мыслях было другое. Он допил чай и унес поднос на кухню. Потом зашел в библиотеку, взял с полки 13-й том британской энциклопедии и быстро пролистал страницы до нужной статьи. Израиль. Промышленно-сельскохозяйственный анклав на побережье Средиземного моря. Территория прежнего государства Израиль. Обезлюдивший в годы чумы, заселен добровольцами ООН в 2065 году. Управляет арабскими сельскохозяйственными районами к северу и к югу и отвечает за торговые перевозки всего региона. Вот оно черным по белому, и в книге, которой можно верить. Исторические факты, без каких-либо эмоций. Просто факты. Факты? Но ведь это неправда. Он же был на той подводной лодке. Он разговаривал с израильтянами. Или с кем-то, кто выдавал себя за них. Они на самом деле израильтяне. А если нет, кто тогда? Во что он оказался втянут? Как это сказал великий Хаксли, я вспомнил, что прочитал эти слова, едва поступил в университет, переписал их и повесил у себя над столом. Примерно так. Великая трагедия науки состоит в том, что даже самый уродливый факт способен погубить самую прекрасную гипотезу. Он твердо придерживался этого трезвого правила и изучал науки именно так, трезво. Факты. Дайте факты, а гипотезы сами вырастут. Но что за факты здесь? Он был на борту субмарины, которая попросту не могла существовать в том мире, какой он знал. Но она существует. Значит, картина мира неверна? Такая формулировка помогала объяснить случившееся но и разозлила его. Если так, ему лгали. К чертям всех остальных, пусть заботятся о себе сами. Но его, Яна Кулозика, обманывали всю жизнь, беспрерывно и целенаправленно. Это ему совсем не нравилось. Но как узнать, где ложь, а где правда? Вместе с этой мыслью пришла и другая. Сара была права, сказав об опасности, с которой он столкнется. Ложь — это всегда тайна, а тайны всегда хранят. А здесь государственная тайна. Что бы он ни сделал, что бы ни узнал, сказать об этом нельзя никому. С чего начать? Где-то должны быть полные данные обо всем, но он не знал, какие документы нужно искать, даже не знал, что он ищет. Тут надо подумать, выработать какой-то план. Но есть одна вещь, которую можно сделать сразу, повнимательнее присмотреться к окружающему миру. Как назвала его Сара? Рабовладелец. Он вовсе не чувствовал себя рабовладельцем, просто его класс постоянно заботился обо всем, и в том числе о тех, кто не в состоянии сам о себе позаботиться. О пролом ни в коем случае нельзя ничего доверять. Иначе все развалится. У них попросту не хватает чего-то, то ли ума, то ли чувства ответственности. Это естественный порядок вещей. Они на дне, эти пролы, маленькие миллионы немытых тел, большинство из них на пособии. Они там навсегда, с тех пор, как вредители довели мир до разорения и разрухи. Все это есть в учебниках истории. И если все они до сих пор живы, это не их заслуга, и не заслуга вредителей, допустивших такое. Они живы благодаря упорной работе людей его класса которые взяли на себя бремя правления. Это администраторы и инженеры создали большую часть истощающихся нынче ресурсов планеты. Наследственным членам парламента оставалось все меньше и меньше дел в управлении технологическим обществом. Королева превратилась в декоративную фигуру. властвовала знание. Знание сохранило миру жизнь. Был момент, когда казалось сомнительным, что это удастся. Но спутниковые станции смягчили энергетический кризис, когда полностью исчерпали запасы нефти а потом термоядерная энергия принесла миру надежную безопасность. Человечество усвоило этот урок. Хрупкую экологию одной единственной планеты очень легко вывести из равновесия. Ресурсы истощались, стало нужно сырье. Первый шаг был сделан к Луне, потом в астероидный пояс, где можно было добывать различные элементы. Потом настала очередь звезд. Это оказалось возможным благодаря Хугу Фосколу, который открыл явление, впоследствии ставшее известным как разрыв Фоскала. Он был чистый математик, теоретик. Этот непризнанный гений, зарабатывавший на жизнь учительством в школе в бразильском штате Сан-Пауло в городке с непроизносимым названием Пинда муньянгаба Его разрыв вторгался в теорию относительности и, публикуя свои статьи в незаметном математическом журнале, Фоскала извинялся, что подвергает сомнению общепризнанной теории великого ученого и смиренно просил маститых математиков и физиков указать, где он сделал ошибку в своих уравнениях. Ошибку обнаружить не удалось. И родился космический транспорт, способный доставлять людей к звездам. На то, чтобы исследовать и обжить ближайшие звездные миры, ушло всего сто лет. История этого периода великолепна и должна быть правдива, ведь все это существует. Так что нет никаких рабов. Ян был в этом уверен и сердился Насару за те ее слова. На земле царят мир и справедливость, и все сыты, и у каждого свое место под солнцем. Что за слово она сказала тогда? Демократия. Очевидно, какая-то форма государственного правления. Он никогда не слышал о такой. Снова к энциклопедии, на сей раз ему пришлось себя заставить. Очень не хотелось находить ошибки в этих толстых томах, словно обнаруживаешь, что драгоценная картина оказалась подделкой. Ян снял Том с полки и подошел к высокому окну. Там было светлее. Демократия архаический термин в исторических и политических науках для обозначения формы правления, существовавшей в течение короткого периода в мелких городах государствах Греции. Согласно Аристотелю, Демократия является извращенной формой третьей формы правления. Там было еще что-то в том же духе, и все почти столь же интересно. Какой-то древний способ правления, что-то сродни каннибализму. Когда-то было да прошло. Но при чем тут израильтяне? Все это похоже на загадку. Ян посмотрел в окно серое небо и на темзу спят на льда на серой воде. Тело еще хранило память о тропическом солнце. Его передернуло. Так с чего же начать? Не с истории. Это не его область. Он вообще понятия не имеет, где и что там искать. И надо ли искать на самом деле. По правде говоря, ему не хотелось. У него вдруг возникло мрачное предчувствие, что однажды, начав эти поиски, он потом не сможет вернуться назад. Если ящик Пандоры открыть, его никогда уже не закроешь. Хочет ли он знать все это? Да. Она назвала его рабовладельцем, но он знает, что это ложь. Любой прол рассмеялся бы, услышав такое. Вот оно, пролы. Он знал о них много, он с ними работал, Вот тут и надо начинать. Утром он поедет на Усокинский завод. Его там уже ждут. Он должен проверить, как выполняется его распоряжение. Но на этот раз он поговорит с пролами побольше, чем обычно. Конечно, надо признать, раньше он с ними не так уж много разговаривал. Но это только потому, что всегда бывал занят. Если он будет осторожен, то никаких неприятностей возникнуть не должно. Есть, конечно, определенная социальная традиция общения с пролами, и нарушать их он не собирается. Но кое-какие вопросы он им задаст и внимательно выслушает ответы. Однако очень скоро выяснилось, что сделать это не так-то просто. Когда я остановил машину возле завода, ему навстречу уже торопился менеджер. «Добро пожаловать, Ваша честь, с возвращением!» Он суетливо переминался с ноги на ногу. Дыхание дымилось в морозном воздухе. «Спасибо, редклифф Надеюсь, все шло нормально, пока меня не было». В дежурной улыбке ретклифа промелькнуло беспокойство. «Вообще-то неплохо, сэр. Не все закончили, правда, вы уж простите. Очень жаль, но запчастей не хватает». Быть может, вы нам поможете их получить? Но позвольте, я покажу вам отчет. Похоже, здесь ничего не изменилось. Под ногами по-прежнему стояли лужи, несмотря на литургическую активность человека со шваброй. Ян открыл было чтобы высказаться по этому поводу, но промолчал. По-видимому, Редхлифф тоже ожидал такого разговора. Он быстро оглянулся через плечо. Ян улыбнулся ему. Это же, можно сказать, родной коллектив. Наверное, прежде он был слишком скор на расправу, но впредь станет терпимее. Пряник лучше кнута. Больше толку. Несколько приятных слов, разговор по душам. Так должно лучше получаться. Однако пришлось все-таки напрячься, чтобы не выйти из себя, когда он стал просматривать распечатки. Сказать хоть что-нибудь он был просто обязан. Послушайте, Редклифф. Честное слово, мне не хочется повторяться, но так дело не пойдет. У вас больше двух недель, а список короче не стал. У нас мало людей, ваша честь. Болеют, зима суровая. Но вы увидите, работа сделана. Да у вас было столько поломок за это время, что сейчас положение хуже прежнего. Ян услышал в своем голосе сердитые ноты и оборвал тираду. На этот раз он будет сдержан. Стараясь не топать, он прошел к двери кабинета и выглянул в цех. Там в дальнем конце катили тележку с чаем. Да, чашка чая – то, что надо сейчас, чтобы успокоиться. Он вернулся к своему столу и открыл кейс. Черт побери! Что-нибудь случилось, сэр? Ничего серьезного. Я оставил термос с чаем в гостинице. Забыл из сумки переложить. «Я могу послать кого-нибудь на велосипеде, сэр. Это всего несколько минут». «Не надо. Не стоит трудов». И тут Яна осенила блестящая, почти безрассудная идея. «Давайте сюда тележку. Попьем с вами чайку». Глаза у Рэдклиффа широко раскрылись. В какой-то момент он потрясенно молчал. «О, нет, ваша честь, вам не понравится, что мы здесь пьем. чистая помои. Я пошлю. Не надо. Давайте ее сюда». Ян снова взялся за распечатку, отмечая, что необходимо сделать в первую очередь, и не видел, какая началась суматоха. Разносчица вмиг очутилась в кабинете, беспрерывно кланяясь и без конца вытирая руки о передник. Редклифф убежал, вернулся с чистым полотенцем, и она стала протирать одну из кружек. Протирала, протирала. Когда, наконец, в кружку налили чай, оказалось, что на мятом подносе она красуется одна. «Вы тоже, Редклифф, я приказываю». Чай был горячий, но это, пожалуй, все, что можно было сказать в его пользу. Грубая кружка царапала губы. Замечательно. Похвалил Ян. Да, ваша честь, чаек хороший. Ретклиф едва не плакал. Надо будет повторить. Ретлиф не ответил, и Ян представить себе не мог, каким образом продолжить разговор. Молчание длилось, пока он не прикончил свой чай, и не осталось ничего иного, как снова взяться за работу. Работа оказалась сверх головы. Пока его не было, никто не заботился даже о самом насущном ремонте, а уж о градуировке приборов и говорить нечего. Ян трудился в поте лица. Было уже около семи, когда он зевнул, потянулся и обнаружил, что дневная смена давным-давно ушла. Он вспомнил, что заглядывал Редклифф и что-то сказал, но что уже не помнил. Ладно, на сегодня хватит. Он собрал бумаги, натянул меховое пальто и вышел. Ночь была морозная, сухая. В небе льдинками дрожали звезды. Да, далеконько оно, в Красное море. Замечательно забраться в машину и включить отопитель. Сейчас он хорошо поработал. Система управления функционировала отлично. А если нажать, можно добиться, чтобы и ремонт, и профилактику делали вовремя и получше. Надо добиться. Он резко рванул руль, чтобы не сбить велосипедиста, внезапно появившегося в свете фар. Темная одежда, черный велосипед и ни одного отражателя. Они когда-нибудь чему-нибудь научатся. Со всех сторон тянулись голые поля, не видно ни одного дома. Какого черта этот тип катается в туз темноте? Ответ явился за ближайшим поворотом. Яркое окно и освещенный знак возле дороги. Пивная. Он проезжал здесь сотни раз, но до сих пор не знал о ее существовании. Зачем она ему? Ян сбавил скорость. На вывеске с надписью «Железный герцог» был изображен и сам герцог с высоко поднятым аристократическим носом. Однако клиентура здесь была не столь аристократична. Ни одной машины поблизости, а к фасадной стене прислонились велосипеды. Неудивительно, что раньше он ни разу не обратил внимания на это заведение. Он нажал на тормоза. Конечно, надо остановиться, выпить и поговорить с людьми. А что плохого? Посетители наверняка обрадуются, увидев его в своей компании. Он им скрасит холодный вечер. Прекрасная мысль. Иоанн запер машину и зашагал к пивной по твердой замерзшей земле. Едва он прикоснулся к двери, та широко распахнулась, и он оказался в большом ярко освещенном зале, где воздух был густ от дыма дешевого табака и марихуаны. Из настенных динамиков гремела какая-то сверлящая музыка, настолько оглушительная, что человеческих голосов не было слышно, хотя здесь было много народу. Целая толпа возле бара, и почти все столики заняты, и все разговаривали. Ян с интересом отметил полное отсутствие женщин. Среди посетителей приличного кабака женщин по меньшей мере половина, а то и больше. Он нашел местечко возле стойки и постучал по крышке. Бармен не сразу его заметил. — О, простите, сэр. Рады вас видеть, сэр. Бармен заторопился на встречу с радостной улыбкой на толстых губах. — Чего изволите? Двойной виски. И для вас что-нибудь. О, спасибо, сэр. Я возьму то же, что и вы. Надписи на бутылке Ян не заметил. Виски было похуже, чем он пил обычно, но по честной цене. Двойная порция стоила меньше, чем простая в его квартале. Этим людям не на что жаловаться. Возле стойки стало просторнее. Никого, кроме Яна, здесь почти не осталось. Он обернулся. Задним из ближних столиков сидели Ретлиф и несколько человек Солсокинского завода. Ян помахал им рукой и подошел. «Ну как, Рэдклифф, отдыхаете?» «Можно и так сказать, ваша честь». Рэдклифф произнес это холодно и официально. Казалось, что он чем-то обеспокоен. «Не будете возражать, если я присоединюсь к вам». В ответ прозвучало что-то нечленнораздельное, и Ян решил, что они не возражают. Он подтянул свободный стул от соседнего столика, сел и огляделся. На него никто не смотрел. Каждый разглядывал что-то интересное в глубине своей кружки. «Ночь холодная, верно?» Один из них... Шумно хлебнул пиво. Иного ответа я не дождался. И такие холодные зимы продержатся еще несколько лет. Это так называемые незначительные климатические изменения, небольшие колебания погоды внутри продолжительных циклов. Нового ледникового периода не будет, по крайней мере пока, но можно рассчитывать, что такие же холодные зимы какое-то время продержатся. Нельзя было сказать, что восторг его аудитории оказался слишком бурным, и я вдруг понял, что ведет себя по-дурацки. Прежде всего, Зачем он сюда пришел? Что он может узнать у этих флегматичных болванов? Совершенно идиотская была идея с самого начала. Он осушил свой стакан и поставил его на стол. Ладно, развлекайтесь, Редклифф, и вы все. Утром на работе встретимся. И, наконец, приведем в порядок всю перегонку. Дел очень много. Они что-то забормотали в ответ, но он не стал слушать. К чертям все эти теории и всех этих блондинок в подводных лодках. Это же совершенно надо свихнуться, чтобы творить то, что он творит чтобы в таких мыслях увязнуть, к дьяволу. После духоты пивной приятно было вдохнуть кусачего морозного воздуха. Машина его стояла на месте, но у открытой двери склонились двое. — А ну-ка, стойте! Что это вы там делаете? Ян побежал к ним, спотыкаясь на замерзшем грунте. Они быстро оглянулись, белесые кляксы неразличимых лиц, повернулись и бросились в темноту. — Стой! Слышишь, стой! В машину к нему залезли. Бандиты. Так просто они не уйдут. Он забежал вслед за ними за угол, Один остановился, хорошо, оборачивается. Кулака он даже не увидел, только ощутил острую боль в скуле и рухнул. Удар был тяжелый, жестокий удар. Наверное, несколько секунд он был без сознания, а когда пришел в себя, поднялся на четвереньки и замотал головой. В голове плескалась боль. Потом вдруг послышались крики, топот, чьи-то руки подхватили его и поставили на ноги. Кто-то помог ему дойти назад в пивную, завел в какую-то небольшую комнату. Он тяжело упал в глубокое кресло. Откуда-то появилось мокрое полотенце. Лоб оно холодило, а ушибленную скулу жгло. Он взял его в руки и стал держать сам. Потом взглянул на крифа Они были вдвоем в этой комнате. Я знаю его, того, кто меня ударил. «Вряд ли, сэр. Не думаю, что это кто-нибудь с нашего завода. Я оставил у машины человека, сэр, он приглядит. Похоже, что из машины ничего не взяли. Вы слишком быстро вернулись. Кажется, слегка повредили дверь, ломиком открывали. А я говорю, я его знаю». Хорошо его рассмотрел. Он работал на заводе. От холодного компресса стало полегче. Сэмсон или что-то в этом роде. Вспомните-ка, он еще чуть цех не спалил. Симмонс, вот как его имя. Это не мог быть он, сэр. Он умер. Умер? Не понимаю. Две недели назад он был совершенно здоров. Самоубийство, сэр. Не смог смириться с возвращением на пособие. Он несколько лет проучился, чтобы работу получить. А работал всего пару месяцев. Но меня-то упрекать не в чем. «Насколько я помню, вы согласились, что уволить его необходимо». На этот раз Редклиф глаз не опустил. В его голосе послышалась непривычная твердость. «А я помню, что просил вас его оставить, а вы отказались». «Уж не считаете ли вы, что я каким-то образом виноват в его смерти?» Редклиф не ответил. Лицо его оставалось бесстрастно. И он по-прежнему не отводил взгляда. Ян отвернулся первым. «Иногда такие решения трудно принимать», — сказал он. «Но они необходимы». Однако я поклясться готов, что этот человек Симонс выглядит совершенно так же. Да, сэр, это его брат. Выяснить это очень легко, если захотеть. Спасибо, что подсказали. Полиция быстро разберется. А надо ли, инженер Кулозик? Редлив сидел очень прямо, и в голосе его появился металл, какого Ян никогда прежде не слышал. Надо ли ставить их в известность? Симонс мертв, этого вам мало? А брат заботится о его жене и детишках. Все на пособии, всю жизнь. Стоит ли удивляться, что он зол на вас? Я его не оправдываю, зря он это затеял. Но если вы забудете о случившемся, несколько человек будут вам благодарны. Он сильно изменился с тех пор, как нашел брата мертвым. Но я должен... Разве? Должен что? Оставаться со своими, вот что. И оставит нас в покое. Если бы вы не явились нынче мозги нам полоскать, не стали бы лезть туда, где никому не нужны, ничего бы и не случилось. Оставьте нас в покое, говорю. «Залезайте в свою машину и мотайте отсюда, и оставьте все как есть». «Никому не нужен?» Ян пытался освоиться с мыслью, что эти люди могут относиться к нему таким вот образом. «Здесь нет. Я сказал достаточно ваша честь. Делайте, что хотите. Что случилось, того уже не изменишь. А за машиной вашей присмотрят, пока вы не соберетесь». Он вышел, и Ян остался в одиночестве. В таком ужасающем одиночестве, какого он не испытывал никогда в жизни.